п р и з р а к Небиру вернулся, будто не уходил никуда. Нахлынули воспоминания, в том числе и греховный поступок в у б е ж и щ е На плечи опустилась незмеримая тяжесть. Антон недва не упал. Он влетел в проход к моторному отсеку, молясь, чтобы вместе с ощущением свободы не исчезло подаренное генмодификацией сила. Убийцы ожидали атаки, но оказались не готовы отразить нападение настолько мощного и неожиданного противника. Они двигались слишком медленно и были слабы. Удивляясь самому себе, Антон проскочил мимо первого диверсанта, развернулся и локтем с разворота сломал ему челюсть. Второй даже не успел повернуться, когда кулак ученого врезался в его затылок. Зато третий оказался куда проворнее товарищей. Он прыгнул в дверной проем отсека и попытался захлопнуть за собой овальную дверцу. Впрочем, задрать люк ему не позволили. Антон швырнул следом за ним своего предыдущего противника. Тяжелое тело ударилось косяк между с т в о р к о й и порогом. а р к у д о в перескочил через него, схватился за раму и двумя ударами свернул противнику нос. Замер ослепленный ярким светом ламп, сумел рассмотреть очертания больших механизмов, накрытых прочными н а в и д кожухами из темного металла. Наверняка это полковник позаботился о дополнительной безопасности судна. К м ы ш и р а т к е Саннабу взревел из отсека сперва на знакомом уже шумира египетском суржике, а затем на русском. Зови подкрепление. Кто-то засуетился у дальней стены, послышался шум помех. Включили рацию. Следом отчетливо щелкнул затвор автомата, привычный звук для каждого, кто отслужил в армии. Антон ушел влево. Переборка прозвенела, вибрируя при каждой встрече с пулями. горячая лента свинца нарисовала на металле изогнутую линию, пытаясь достать ученого. Однако тот уже спрятался за каким-то г р о х о ч у щ и м механизмом. В морском деле он не разбирался совершенно, поэтому даже не гадал, как называется у с т а н о в л е н н ы е на шхуне приспособление и для чего о н и предназначено. Здесь аркуда застрял. в ы с у н у т ь с я ему не давали настырные автоматы убийц. Стреляли с трех точек, патронов не жалели. Поэтому скорости сила Антона стали бесполезны. Тем временем оставшийся диверсант, не отвлекаясь на перестрелку, устанавливал заряд на агрегате, который, по мнению Аркудова, отвечал за подачу топлива из баков прямо к двигателям. Эй, выкрикнул Антон, мы можем поговорить. Высоко над головой просвистели пули. Наступила такая тишина, что было слышно, как снаружи топают по сходням люди полковника. Вас здесь убьют, сообщил очевидное Аркудов. Но мы могли бы договориться. На этот раз не стреляли. Захватчики наверняка прислушивались к звукам на палубе. Чего ты хочешь, раб м о й господ? Неожиданно всколыхнул воздух низкий хрипловатый голос. Разве ты не знаешь, что мы все без колебаний умрем ради цели? Если бы ты готовился умереть, роток вряд ли раскрывал бы. Заметил Антон медленно п о д о д в и г а я с ь к краю агрегата. Террористы х и р о в ы Зрение на энергетическом уровне восприятия позволяло видеть противников. Двое с автоматами находились в противоположном от Аркудова углу. Еще один, прикрываясь телом убитого моряка, пятился к з р ы в н и к у который присел в самой глубине т е с е к а Мы говорим с тобой, потому что хотим передать твои слова правителям и сказать тебе их слова. Какая честь! восхитился Антон, глядя сквозь свинцовую кожух на собеседника, того, кто устанавливал заряд. И как же ты собираешься пересказать мои умные мысли, если поймаешь свинца? Система сделает это вместо меня, ответил взрывник. А если меня заблокируют или съедят, все равно на ретрансляторе останется мой отпечаток. Аркудов разгадал секрет таких откровений, пока один диверсант заговаривал ему зубы, трое понемногу подбирались ближе. Оставалось надеяться, что скорости хватит, чтобы избежать в ы с т р е л а почти в упор и оторвать кому-нибудь из хитрецов башку. Это на Луне что ли? – поинтересовался Антон, о т р а я с ь по сторонам в надежде найти какую-нибудь метательную безделушку потяжелее. Как на зло вблизи не было ничего тяжелее пылинки. Кожух агрегата, служившего убежищем, поднять не удалось, даже применяя силу генмодифицированного. Что ты хочешь передать раб нашим господам? Двое приближались, не издавая ни звука. Третий, присев на колено, держал позицию ученого на мушке. Готовились ударить с двух сторон, чтобы наверняка. Антон почувствовал отголосок того человеческого чувства, которое называется беспокойством, страха или переживаний не было, поскольку в глубине души а р к у д о в считал себя всемогущим и неуязвимым. Побочный эффект генмодификации или поврежденная психика. Да, в принципе я передавать ничего не хотел, сказал ученый, группируясь так, чтобы суметь защититься хотя бы от одного противника. Вздумай, они немедленно атаковать. Ну, коли будешь в тех краях, передай им весточку. Скажи, что х р е н и м в этот раз получится пожрать. Человек стал намного сильнее и ловче е тех обезьян, которыми были наши предки. Лучше пусть разворачивают свою планету спять и отправляются в Анус во с о я с и Ему понравилось выражаться на манер полковника. В купе с и р р о н и е й и сарказмом брутальность придавала ему уверенности и поднимала настроение. Это все. Еще скажи, вспомнил Антон. что если они все же сунутся к нам, пусть задницы хорошенько помоют, а то мы и грязных и м е т ь не любим. В дверь сунулся кто-то из матросов полковника, но автоматная очередь вынесла его наружу. На ученого упали брызги крови, он скривился и вытерся рукавом. Почувствовал, что внезапный прилив силы начинает исчезать, снова з а н ы л и л и колени. Мои хозяева, милостивые! Голос взрывника был настолько тверд и торжественен, что казалось, будто он выступает с трибуны. Передают твоим хозяевам, бывшим рабам, свой ответ. Им предлагают добровольно сложить оружие и отказаться от сопротивления. В награду они умрут без мучений и получат возможность ринкарнации е в с л е д у ю щ е м в р а щ е н и и ретранслятора. Конечно же, их состояние будет изменено до той степени, которая соответствует уровню раба. В случае сопротивления твои хозяева будут уничтожены максимально болезненным методом. Право на реинкарнацию не получит никто. А как же люди? За дверью краем уха слышал Антон, что за переборкой жарко спорили парни полковника. к Тот о п р е д л а г а л сорвать шхуну к е б е н н и матери, положить как можно больше пидоров и добраться до Турции на шлюпках, прихватив самое необходимое. Вопрос о людях не обсуждается. они не заслуживают права называться разумными созданиями и равняться высшим. И это мне говорит человек, воскликнул Аркудов. Я раб, ответил Диверсант, такой же, как и ты. Если ты думаешь, что сможешь войти в звено нового Рима и перенастроить его для цепи отцов, то очень ошибаешься. Все твои помощники умрут под пытками, а твое сознание навечно будет запечатано в самых темных уровнях ретранслятора. Мимоходом. Антон вспомнил, что новый мимо в начале первого тысячелетия назывался Стамбул. Ученый улыбнулся. Страшная для врага угроза показалась ему очень смешной. Кроме того, она показала, что правители боятся вторжения отцов. Слышишь ты биоробот педальный? Начал был Аркудов, но продолжить мысль не успел. На п а л у без а к р и ч а л и поднялась перестрелка. У самых дверей завозились, кто-то застонал. Диверсанты отвлеклись, но и Антон выиграл немного. Он сумел лишь приподняться, чтобы увидеть, как в дверь спотыкаясь сваливается еще один а к а л а н г и с т В него стреляли, но он успешно уходил от пуль, прикрываясь н е в з р а ч а о й темноволосой девушкой в белом халате. а р к у т о в знал эту барышню. Она была женой капитана, работала на шхуне врачом и несколько раз приходила а н т о н а п р о в е д а т ь Простенькая из тех, кто полностью растворяется в толпе, но весьма бойкая и говорливая. Мик растянулся в т ы с я ч е л е т и е Ученый увидел глаза пленницы, п о л н ы й боли и мольбы. Она хотела жить, освободиться от кошмара и быть свободным от систем ы цепей человеком. Ее глаза умоляли о помощи. Следом за диверсантом и его заложницей к у в ы р к а я с летела целая г р о з д ь р у ч н н ы х гранат. Уроды! заорал Антон, не слыша себя. Он моментально оглох от воздушного хлопка. Из носа пошла кровь. Вы же своих убиваете! Люди полковника пришли к выводам, что проще будет раздолбать моторный отсек и уничтожить противников, чем морочиться со штурмом, рискуя потерять ш х о н у вместе с ценным грузом десятками увесистых ящиков, о с о д е р ж и м о м которых Антон ничего не знал. Сволочи! Захлебываясь криком, Арку д а в забился в щель между переборкой и кожухом двигателя. в з р ы в показался в закрытом помещении ревом ирихонской трубы. Ушах оглушительно завыло, перед глазами возникла алая м а р е в а наступила тишина. Следом за ней, поглощая беззвучно взрывающиеся лампочки, раскинулись щупальца темноты. Вместе с болью в ногах пришла усталость, страх и уныние. Антон поднялся, придерживаясь за переборку. Язык, прилипший к шершавому небу, чувствовался запах свежей крови. В тот момент, когда лопались колбы светильников... Учёному в голову пришли две очевидные мысли. Первое: ни с ануннаками, ни с н е ф и л и м а м и ни с их з о м б и р о в а н н ы м и прислужниками вроде полковника диверсантов нельзя договориться. Мышь не в состоянии подписать мирный договор с Мышеловкой. Жаба вряд ли уйдет от Аиста, сидя у него в глотке. Светланку не отпустят. Вторая мысль была еще прозрачней, исходя из предыдущей: нельзя помогать той или другой стороне, они одинаково опасны. Нельзя активировать звенья для отцов и уничтожать систему правителей. Лучше их перепрограммировать для нужды, если не человечество, то хотя бы для себя. Ушонта найдет способ во всем разобраться.